Кроме того, каучук размягчается под действием температуры, именно поэтому жевательную резинку можно удалить с одежды или пола под действием горячей воды или пара. С резиной такой номер не проходит. Для поддержания эластичности резинки к ее каучуковой основе добавляют смягчающие вещества, которые гораздо больше в баблгаме, резинки, из которой можно выдувать пузыри. К таким веществам относятся обычный глицерин и природные эмульгаторы, лецитин и смолы вишневого и акациевого дерева. Согласимся, что жевать вишневую смолу приятнее, чем кусок калоши, из которой и пузырь-то не выдуешь. При этом история жевательной резинки началась именно со смол различных растений. Археологи постоянно находят окаменевшие кусочки смолы при раскопках первобытных людей. Скорее всего, наши предки жевали эту смолу для очистки зубов и просто потому, что приятно. Что-то такое жевали и древнеримские греки, и персы, и китайцы, причем последние даже придумали специальный иероглиф для древесной жевательной смолы. В новом свете, в 15 веке, испанцы обнаружили интенсивно жующих сушеный сок гивей индейцев. И лишь потом обнаружилось, что майя и ацтеки придавались этому удовольствию еще за тысячу лет до встречи с европейской цивилизацией. Именно в Америке впоследствии была изобретена жевательная резинка – Налажено ее массовое производство, и постоянное жевание стало образом жизни настоящего Янки. Приблизительно в 1849 году братья Кертис начали продавать продукт, который через сто с лишним лет жевали на другом континенте в пионерских лагерях СССР. Автор этих строк лично и неоднократно собирал сосен под звенигородом янтарно-желтую смолу и, повинуясь тогдашней моде, не без отвращения жевал эту липнущую к зубам массу. Как ни странно, такая же смола, только что от американской сосны, неплохо продавалась ушлыми братьями. Впрочем, вскоре они улучшили качество своего продукта, добавив в смолу парафин, а потом и сахар, и жжённый сахар, и лакрицу, и вишнёвый экстракт. Фирма расширялась, народ жевал, возникла новая национальная традиция. Но это была ещё совсем не та жевательная резинка, на остатки которой мы теперь постоянно наступаем на улицах российских городов. Братья Кёртис в сущности торговали все той же смолой с добавками, а вот некий ОФ-сэмпл из городка маунт вернан в штате Огайо запатентовал уже почти настоящую жевательную резинку из смеси каучука с другими веществами в любом соотношении с целью создать удобный для жевания продукт. Это произошло сразу после рождественских праздников 1869 года. Однако наладить промышленное производство резинки Сэмпл не сумел или просто поленился, и его патент так и завис в американском патентном бюро. Однако летом того же года свергнутый мексиканский президент, которому американское правительство благородно предоставило убежище, в свое время он успешно воевал с американцами в Нью-Джерси, сумел продать вывезенный им из Мексики кубометр каучука аптекарю Адамсу, жившему по соседству на острове Стейтен-Айленд. Как и большинство аптекарей того времени, Адамс был стихийным химиком и начал экспериментировать с каучуком, пытаясь превратить его из липкой массы в нелипкую резину. Этот процесс вулканизации, о котором мы уже говорили, Адамсу не удался. Зато он обнаружил, что жевать каучук не противно. А уж если провернуть каучук через горячую мясорубку с сахаром и лакрицей, то и вовсе приятно. Через пару лет Адамс запатентовал примитивный автомат для производства жевательной резинки. Как мы уже говорили, это вовсе не резинка, представлявший собой простой резак, и начал продавать жвачку в виде коротких палочек. Этот товар, названный Black джек», уже можно считать подлинной жевательной резинкой. За следующие 100 лет принципиальных изменений в составе жвачки не произошло. Разные компании просто вводят новые ароматизаторы, заменяют сахар на